Олеся Адамович, Янка Брыль, Владимир Колесник Я из огненной деревни Москва, советский писатель, 1991 год Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Когда мы делали книгу о хатынях, друзья интересовались. Все это. Нужно, важно, но что делать здесь писателю? Приехал, пришел, включил магнитофон, записал. Но при чем тут писатель? Художник. Профессионализм в такой работе должен проявиться в очень жестком, даже жестоком отношении к себе именно как писателю. Новичку, который еще не согнал охотку пописательствовать, труднее отстраниться не вылезать вперед со своим всезнающим и билетристическим словом. Когда берешься за такую работу, надо быть готовым стушеваться со своим талантишком перед гением народа. В этом прежде всего и проявляется ваша писательская квалификация. Но что же все-таки за жанр такие книги? «Никто, — говорил Константин Симонов, выступая в Минске, не может сказать, я знаю о войне все. Все о войне знает народ. Так давайте записывать народ. Репортажные жанры, записи событий из первых уст — это сегодня повседневное журналистское занятие. Но бывают и могут быть репортажи с места события, воистину исторического, которое действительно затронуло, затрагивает судьбы народные. Ну ладно, дал выговориться самой жизни, не подменяя ее ни схемой, ни своим торопливым художественным словом. И что дальше? В процессе такой работы обязательно обнаружится любопытная деталь, которая, между прочим, должна малость снизить самооценку людей писательской профессии. Вот пишут критики, исследователи, сами писатели, что у художника особенная способность запоминать различные психологические состояния. Да, без такой способности трудно представить художника. Но ведь и женщины из хатыней помнят происходившее с ними и в них с такой остротой, точно вот сейчас, сегодня это совершается. И чем проще человек, чем бесхитростнее, тем больше помнит. Все помнит, что почувствовал, что подумал. Но в чем же тогда преимущество писателя-профессионала? Очевидно, в большом умении сознательно отбирать из своей и чужой, если записываешь, памяти эстетически значимое, самое полновесное. Вот эту способность и мобилизуешь. Она и есть главный инструмент на той стадии работы, когда материал уже собран, и надо помочь ему найти форму, отлиться в форму, в жанр. С Даниилом Граниным мы записывали воспоминания ленинградских блокадников. Работа, особенно когда доходила до оформления, в чем-то даже сложнее, нежели та, которую мы проделали с Янкой, Брылем и Владимиром Колесником. Хатыни — это один, самый страшный в жизни человека день — час. Ленинградская блокада — 900 дней. Отыскать, нащупать в памяти человека, с которым встретился впервые, самые вершинные точки пережитого им. Направить память человека так, чтобы рассказ его захватил именно эти точки, о которых тебе, конечно, ничего не известно тут только интуиция и может помочь. И хорошо, если поможет. Вот человек рассказывает, как он руководил противопожарными группами МПВО. Много интересного сообщает, но это уже в других вариантах и читали, и слышали мы. И вдруг человек вспомнил, а мог бы И опустить этот факт, не придавая ему большого значения, посчитав просто казусом, нелепым случаем, но его просят не опускать как раз то, что особенно поразило, стоит перед глазами, хотя оно может быть и не столь значимое, на его взгляд, в сравнении с другими событиями и фактами. И человек вдруг вспомнил. Упал снаряд на барак. И не разорвался. Лежит в квартире. Поехали разряжать его, звонят ему, начальнику. Снаряд, мол, нашли, здесь он, но женщина, но хозяйка, не отдает, не могу отобрать. Как не можешь отобрать снаряд? Не могу, приезжайте сами. Приехал сам, зашел в комнату. Лежит женщина на полу, обняла снаряд, закутала в шаль. Снаряд теплый еще и не отдает его. Стали выяснять, в чем дело. Оказывается, у нее грудной ребенок не был эвакуирован. От страха этого в панике ребенка-то родственница схватила и унесла куда-то, а она осталась, увидела этот снаряд и решила, что это ребенок. Сколько дней, недель, месяцев бомбежек и обстрелов, слепых, систематических, сколько дней страшного смертельного голода видится за этим состоянием человека, вроде уже невменяемого. Когда все сдвинулось, придвинулось одно к другому, умершие от голода и живые, жизнь и смерть. То же самое, как женщина в белорусских барках, рассказывала нам, тоже вроде мимоходом, но именно это ее потрясло, запомнилось. Да и как могло не запомниться, если от слов тех ледники могут поползти на планету? Вспоминаете? Женщина в барках кировских, поняв, что будут убивать, живьем жечь людей, сказала мальчику восьмилетнему Сынок, сынок мой зачем ты в резину эту обулс? Твои ж ножки очень долго гореть будут в резине. Кстати, почему после хатыней Ленинград? Минувшая война помечена была множеством событий глобального значения смысла, но в этом множестве выстроился ряд из нескольких особенно зловещих явлений. Это... Запланированное истребление людей в деревнях. Та же концлагерная селекция, но уже вынесенная на просторы оккупированных стран. Хатыни, обыкновенные избы, амбары, колхозные сараи, церкви превращались в жуткие крематории. Это попытка удушения голодом многомиллионного города Ленинграда. И наконец, Первая атомная вспышка над планетой. Деревня и город в условиях тотально-истребительной войны, развязанной фашизмом. Войн, переносимых именно на мирное население, вот что такое наши хатыни рядом с блокадным Ленинградом. Ленинград. Мы слышим, мы произносим, мы читаем это слово, а за ним встает... Звучит так много для сердца не только русского, но и белоруса, и украинца, и француза, и норвежца. Петербург, Петроград, Аврора, Эрмитаж, Пушкин, Достоевский. Без него, без этого города мир для нас, для человечества, не полон, как и без Москвы, Парижа, Праги, Рима. Но появились на этой же планете существа, которым город этот казался лишним, ненужным. С точки зрения их сумасшедшей доктрины о нужных и ненужных людях, расах, народах. Уже в июле 1941 года они планировали, как их армии, взяв в огненное кольцо город на Неве, уничтожат его, сравняют с землей, истребив и население, чтобы не кормить его хлебом южных районов, которые они уже считали своим. Ленинград устоял, как устояла Москва, и тогда на помощь призван был голод. Как говорила Ольга Бергольц, фашисты заслали в Ленинград наемного убийцу. Положение здесь будет напряженным до тех пор, пока не даст себя знать наш союзник голод, записывал в своем дневнике начальник Генерального штаба сухопутных войск Гальдер. Когда в Берлине поняли, что Ленинград устоял перед первым прямым натиском. Известно, что у Гитлера побывали ученые Третьего Рейха и с математическими выкладками проинформировали его, сколько нужно недель чтобы город умер, пал голодной смертью. Все было подсчитано точно — продукты, калории, биологические законы. И действительно, умерли сотни тысяч, но город не пал, не умер. Мы записали множество рассказов, из которых видно, как люди выжили, хотя по всем объективным данным обязаны были умереть. Одна из женщин чудо это так сформулировала. У каждого был свой спаситель. И действительно так. Не в том лишь смысле, что многие выжили лишь потому, что в самый трудный момент кто-то кого-то поднял на улице, вернул утерянную карточку, поделился последним. Но была и более сложная зависимость. Люди удержались за жизнь, потому что их держало на ногах чувство любви. Долго. Преданность. Ребенку. Дорогому человеку. Родному городу. Спасались, спасая. И если даже умирали, то на своем последнем пути кого-то подняли. А выжили так потому, что кому-то нужны были больше даже, нежели самому себе. Женщина. Еще один рассказ, который в самые страшные дни декабря 1941 года лежала в морозном темном, без воды, без канализации, в вымирающем доме и кормила своего ребенка буквально собственной кровью. Материнского молока и никакой другой пищи не было, так она прорезала исхудавшую руку и давала сосать вместо груди. Женщина эта тоже спасала Ленинград не давало ему умереть. Так же, как и те, кто сбрасывал с крыш бесчетные зажигалки, вез продукты через ладогу, удерживал врага под стенами великого города. Можно сказать, естественное поведение матери, женщины. Но крайний голод способен многое исказить в человеке. Если человек духом послабее, не случайно народ в пословице предупреждает, Голод, не тетка. В том же доме и даже квартире той поселилась другая женщина. Такая, вроде бы, видная, рослая из себя, рассказывают нам. И у нее тоже двое было детишек мальчик постарше, и девочка десятимесячная. Когда снизилась норма хлебная до 125 граммов, стала смертельной, по словам рассказчицы, погибель. Смерть неудержимо устремилась к детям и одной и другой женщины. Первая собой их заслонила, открыла жилы. Вторая перехватила ее, смерть, рукой человека, ожесточившегося до крайности, перехватила, чтобы отвести ее от старшего, от мальчика. Но какой ценой отвести и куда направить? Получу карточку на троих. А кормить буду только его. И ты так сделай, — советовала она соседке. Нам адрес давали той, несчастной. Не пошли мы с Даниилом Александровичем. Побоялись. Постыдились, подсматривающий, слушать человек. Не нам, не пережившим такое, лезть в судьи. Пусть судят те, кто право имеют, сами все это испытавшие, вот эта женщина, что кровью собственной, кормила девочку. Пока жила она, ее ребенок, жил Ленинград. Вопреки стремлению тех, кто хотел умертвить его, вслед за белорусскими барками или хотынью умертвить. В одном из писем женщина из города Тосно говорит Очень рада, что так теперь хорошо живем. Ребятишек заставляем больше есть и все вспоминаем, как Лариса в семь утра в голод просыпалась и просила хлеба вчерашнего. Говорили, Лариска, нет хлеба? Ну тогда дайте завтрашнего. Вся правда о войне, которую знает народ, не отменяет художественную литературу о войне, но она что-то корректирует в наших произведениях. И вообще, наше восприятие художественной литературы корректирует. Вот я специально перечитал «Голод» Кнута Гамсуна. Когда-то он меня потряс тем, что воздействует не только на чувства, ум, но как бы и на желудок, железы наши. Читая когда-то, вслед за героем мучился всеми стадиями голода. После невыносимо правдивых рассказов блокадников о том, что такое голод и каков человек умирающий от истощения в голодном городе, я и Гамсуна невольно читал как одного из свидетелей. Тоже интересного, но не самого правдивого, не самого памятливого и даже не самого талантливого рассказчика из числа нами слышенных и записанных. Да простит меня литература. К чему я это говорю? Даже если такое прочтение и ощущение, такое сравнение литературы и народной памяти и очень субъективно, даже и в этом случае трудно не прийти к очевидному, народная память, если мы ее записываем и запишем со всей полнотой правды, честности, существуя в литературе как особенный жанр, вместе с тем не может не оказать влияния и на всю литературу и именно тем, что в ней истинная мера боли и правды, красоты и силы — нравственная мера. 1976 Всего лишь два или три года назад в разговорах с Юрием Черниченко и Анатолием Стреляным обсуждал, навязывая свой старый опыт, возможность и необходимость сделать документальную книгу о трагедии нашей деревни, крестьянства в годы коллективизации. И как это сделать, не выдавая заранее свой замысел и цель? Не верится уже, но совсем недавно надо было опасаться, что возникнут прямые помехи не только от местных властей, органов. Этого хватало, и когда мне довелось работать с брылем, колесником, граниным, А уж этот подарок народу, коллективизацию, раскулачивание, правдивую память народную, а прямо-таки космических масштабах бедствий не сдающийся сталинизм уберегать будет из последних сил. Но ушли те миллионы, кто могли бы рассказать. Уходят последние. Неужто не запишем, не сохраним? И уйдет все в исторический песок, как и не было ничего да конечно историки когда нибудь свое сделают художественная литература еще не раз вернется в голоду на юге страны а ведь это шесть или восемь ленинградов блокадных но всегда будет сожаление что правда и непрощающая мощь памяти народной утрачена а ведь еще не поздно нужен Нужен аналог ГУЛАГа о раскрестьянивании страны, о невиданном в истории преступлении против собственного народа, истории собственной будущего страны. Олесь Адамович